Глава 5 Рома. Номер девушки Нина скинула практически сразу, а вот созвониться с подругой у нас не получилось ни через час, ни через два. На работе аврал, совещание за совещанием, поэтому, когда в начале одиннадцатого в моем кабинете нарисовался Степан Ростовцев, финдиректор моей фирмы и по совместительству давний друг, я ухватился за эту возможность, хоть ненадолго, отделаться от работы. С возвращением, господин генеральный директор. Прошел в кабинет Степан, руку протягивая. «Как оно?» «Помаленьку, привет!» Поднялся я из-за стола. «Твои?» «Аналогично. Чего так экстренно сорвался?» Хохотнул Степа. «Вроде планировал Новый год за границей встречать. Мы тебя тут и не ждали». «Если бы не сорвался я, то сорвался бы наш новый потенциальный клиент», развел я руками, присаживаясь на край стола. «Ты только приехал, не видел тебя на совещании». так точно Задержался, в аэропорт гонял. «Кто-то из твоих улетел?» «Наоборот», — хмыкнул Степыч, хитро глазами в меня стреляя. «Прилетел. Вернее, прилетела». Сделал акцент на последнем слове друг, руки в карманы пряча. Я кивнул, прекрасно понимая, на кого он намекает, и стараясь, чтобы голос звучал как можно более безразлично, спросил. «Стеф?» Хотя, разумеется, при упоминании знакомого имени с трудом удавалось быть бесстрастным. То ли уже дурацкая привычка, то ли и правда настолько глубоко девчонка в мозгах засела. Даже несмотря на то, что вполне очевидно, что между нами ничего не было и быть не может. «Она самая! Сессию досрочно закрыла!» – гордо приосанился друг. «К диплому теперь готовится Решила, что в родных стенах обстановка спокойней, да и веселее с нами, чем одной в Италии все праздники куковать». И столько гордости в словах друга прозвучало при упоминании его младшей сестренки, что меня по привычке внутренне неприятно царапнуло. «Передай ей мои поздравления. Еще полгода и будет крутой спец. С ее образованием любой дом моды с руками и ногами оторвет». «Это-то да, но... А в общем глупости?» — отмахнулся Степан. «Кстати, она про тебя спрашивала. Говорит, в гости приглашай. В связи с чем вопрос? Где планируешь праздновать? Может, к нам? По сиделке, конечно, в кругу семьи это не с модельками на островах сжигать, но мы всегда таким гостям рады. «Ну, гостям таким рад скорее ты. Отношения твоей родни ко мне мы оба прекрасно знаем». добрось «Да Ромыч!» – перебил меня друг. «Это уже дело былое». Я потянул уголок губ в ухмылке, но отвечать ничего не стал. В этой истории ничего не поменялось и уже не поменяется. Чита Ростовцевых как-то вполне четко выразила свое мнение касательно моей персоны и видов на их младшенькую дочь. «Было это лет пять назад, как раз когда Стефания только поступила в престижный европейский вуз, а я рискнул в открытую заявить о своей симпатии к младшей сестре друга. Услышав в лоб, что экземпляр я, видите ли, не семейный, и вообще 14 лет разницы оказались пропастью, а я человеком не их круга. В общем, хватило мне этого удара по собственной гордости. Наверное, с того дня я и закрыл себя окончательно для отношений и потенциальной возможности построить семью». «Может, ростовцы и правы. Какой из детдомовского пацана, не знающего ни семьи, ни любви, отец и муж?» «Правильно, никакой». «Они же не со зла!» – попытался замять всколыхнувшие неприятные воспоминания разговор Степан. «Стефания тогда еще мелкая была. Понятно, что...» «Степ, не хочу даже возвращаться к этому!» – одернул я друга, ставя жирную точку в этой теме. «Пять лет мы ее не затрагивали, и сейчас желания нет». Не понимаю, какого лешего друг вообще решил это болото взбаламутить. Никто не знал, как в тот момент я тонул. Открытым человеком я не был никогда, а переживать всю гнили все проблемы в себе привык еще с детского дома, где судьба не щадила. Поэтому разбитое сердце и мысль, что Стеф была единственной, в кого я, кажется, умудрился влюбиться за все свои на тот момент 30 с хвостом лет, пришлось пережить в одиночку. Собственно, как и все в моей жизни». Уныло, в общем. С того дня я и внимания это на женщин особо не обращал. Не цепляли. Ни внешне, ни душой, никак. Встретились пару раз в неделю для взаимного удовольствия и разошлись, как в море корабли. Этого мне достаточно. С того дня и до вчерашнего, когда я, сам того не ожидая, залип на залетной маме-синичке. Неожиданно что-то растопившее где-то в районе сердца. Даже сейчас улыбку очаровательную вспоминаю и самому улыбаться хочется. Глаза еще эти ее, большие и честные. да Бурменцев». «Так», — махнул я головой, прогоняя лишние мысли. «Давай лучше по делу. Что у нас там с...» договорить не дали. Мой телефон, лежащий на рабочем столе, ожил входящим вызовом. И я, хватая его в надежде, что звонит минель отвечаю, не глядя на экран. А когда слышу в трубке тихое «Роман, здравствуйте, это Услада Синичкина». Сначала ловлю непонимание, потом удивление, и в конце концов сердце ненадолго замирает. «Услада?» – переспрашиваю, пробуя на вкус такое необычное женское имя, и слышу «Всхлип?». Не понял, она что, плачет? Плохеет мне моментально, стоит только нафантазировать себе ужасов от настоящих грабителей до локального землетрясения. Да так впечатлиться, что пальцы корпус телефона сдавили до боли, а сам я резко на ноги подскочил, Немало удивив Ростовцева, про которого напрочь успел позабыть, спрашиваю. «У вас там с детьми все хорошо?» «Да, тут такое дело, в общем...» Снова тишина, снова шмыгнувший нос. «Ты плачешь, что ли, Лада? Слышишь меня?» «Еще немного, и я уже готов был схватиться за ключи от машины, чтобы сорваться по адресу квартиры. Даже дернулся в сторону шкафа с пальто. Брови Ростовцева удивленно поползли на лоб, я от него торопливо отмахнулся». «Нет, то есть, да, плакала, но уже нет», — затараторила Лада в трубку. «Нормально, да, уже все нормально». «Где ты?» «Дома, вернее, у вас дома». «Что-то с детьми?» «Детьми?» — удивилась Лада. «А, нет, нет, они в саду, с синичками все хорошо». «Тогда чего ты ревешь?» «Мне стыдно, очень-очень стыдно, но я потеряла ключи». «Тишина». В трубке, в кабинете и в моей голове виснет звенящая тишина. Пока я перевариваю и пытаюсь установить связь между слезами девушки и ключами, которые она потеряла, хоть убейте, ее не находя, связь эту, Лада начинает торопливо тараторить. Утром мы проспали. Я совершенно не слышала будильник. Хорошо Левушка с Марусей проснулись и пришлось собираться практически бегом. Мы носились по квартире, как сумасшедшие. Я чуть вообще из дома в пижаме не вышла и совсем не помню, как и когда закрывала дверь. А главное, куда потом делся ключ? Но я клянусь, что была уверена, что убрала его в свой рюкзак». Выпалила и замолчала. Переспросила осторожно через какое-то время, когда пауза стала снова затягиваться. «Алло, Роман, вы еще здесь?» «Здесь, только я так и не понял, почему ты плакала-то, Лада?» «Ну как же, я же говорю, ключи ваши потеряла». «Потеряла и...» «А...» Начала девушка и осеклась, вздохнула так тяжело-тяжело, что я будто воочию увидел её перед собой, покорно повесившую нос, как нашкодивший ребёнок перед серьёзным взрослым, и услышал покаянное. «В общем, я думала, что вы будете ругаться. Мы и так тут на голову вам с детьми свалились, ещё и имущество теряем чужое. Стыдно мне, роман бросьте эти глупости, это всего лишь ключи, Лада. Они точно слёз не стоят». Собеседница, кажется, растерялась. А когда заговорила снова, в голосе было столько удивления и неверия. «Правда?» «Нет, серьезно, сколько ей лет?» «Что правда, так это то, что я начинаю чувствовать себя через взрослым мужиком, когда с ней разговариваю. А какое-то новое и дикое желание защитить и оградить буквально ото всех и вся, уже просто заткнуть не получается. Оно с каждым ее шмыгом, вздохом и всхлипом наружу прорывается. Чертовщина какая-то». Так, Лада, ты дома? Угу. Сижу вот кукую у двери. Оставь кукование кукушкиным, Синичкина, вздохнул я. Сам подъехать не смогу, не вырваться с работы. Но сейчас отправлю свои ключи с водителем. Жди и никуда не уходи, поняла? Дождавшись утвердительного ответа, сбрасываю вызов. Оборачиваюсь, дернувшись в сторону приемной и напарываюсь на удивленный, если не сказать шокированный взгляд друга. Это ты с кем так варковал, бурминцев «И какие ключи? От твоей квартиры, что ли?» «Не бери в голову, Степыч!» «То есть как это не бери в голову? Ты себя со стороны просто не видел. Весь разомлел и растаял. Мне же любопытно, кто это тебя так крепко прихватил!» Хохотнул Ростовцев по плечу, хлопая. «По-дружески. Вот только ни грамма участия в этом жесте я не разглядел от чего то Я сегодня вообще на работе был одно сплошное раздражение. По-моему, у тебя много работы, нет?» «Понял», — поднял руки друг, — «не дурак, ухожу». Но вот от того, чтобы напоследок подмигнуть, все равно не удержался, еще и реплику кинул вдогонку. А голос у девушки приятный, Бурминцев. Я проводил друга из кабинета молча, взглядом, покачав головой, унимая скребущее на душе недовольство от того, что Ростовцев услышал и узнал про моих гостей. А потом, вспомнив, куда все-таки собирался, выскочил в приемную, в поисках своего секретаря. Лада. Десять. Столько моих шагов надо, чтобы пересечь коридор поперёк. из с добрую сотню, чтобы пройтись по светлому, модному, стильному подъезду вдоль. Да и вообще язык не поворачивается называть это подъездом. Подъезды они серые, тёмные, обшарпанные и грязные. А тут, как в коридоре самого дорогого пятизвёздочного отеля, вон даже картины на стенах висят. В этом крыле их пять. А в другом? Пойду посчитаю. Как только я себя не развлекала, считая секунды до приезда водителя Романа, попутно стараясь отогнать неуместные мысли и стыд. Да, мне все еще было ужасно неловко. А когда брала у Нины номер, чтобы набрать хозяину квартиры, думала, и подавно в обморок от страха свалюсь, прежде чем решусь нажать на вызов. Но все прошло хорошо, если не сказать «прекрасно». Мужчина вновь удивил своей выдержкой и уравновешенностью. Мне кажется, наоборот, Роман даже в какой-то момент разозлился, когда понял, что я слезы тут распустила до нижней губы из-за каких-то ключей. Так до сих пор в ушах и стоит его. Это всего лишь ключи, Лада. Они точно слез не стоят. Ух, да мурашек. Повезет же какой-то женщине такой редкий экземпляр отхватить. Я хоть и знакома с Романом Викторовичем меньше суток, но, как по мне, уже было много показательных моментов, которые не дали усомниться в том, что этот мужчина... Точно мужчина. А не как вон, Эдик. Кстати, об Эдиках. Чего это он молчит? Я думала, ещё утром на радостях объявится ключи свои забрать. Самой набрать? Нам с детьми чужого не надо. Пусть заберёт и подавится. Обходя дозором пространство около квартиры, я услышала за спиной звук открывания дверей лифта. Обернулась. Из кабины показался высокий, крупный, седовласый мужчина в чёрном пальто. Солидный такой, представительный. Я бы даже подумала, что это один из жильцов комплекса, если бы лицо его не озарило, добродушная улыбка, и мужчина не спросил. «Услада?» «Да», – кивнула я. «А вы от Романа Викторовича?» «Совершенно верно. Его личный водитель, Пётр», – протянул мужчина руку, которую я тут же пожала, подавив в себе желание присесть в реверансе, как благородная барышня. «Приятно познакомиться, Пётр». «Взаимно, Услада». «Можно просто Лада». «Имя у вас красивое, необычное». Я зарделась, чувствуя, как щеки начинают краснеть. Комплименты в адрес своего имени я слышала частенько. Оно многих удивляло. Но не объяснять же всем, что мама у меня женщина с фантазией и сильной любовью к славянским именам. Я и сама, честно говоря, учась еще в школе, не понимала, за что мне такая сладость досталась. Однако сейчас же безумно маме за ладу благодарна. «Спасибо большое», — улыбнулась я. ах да опомнился мужчина. «Роман Викторович передал ключи. Вот, держите, лада. И еще попросил убедиться, что вы успокоились и не рыдаете». Мужчина задумчиво меня оглядел с ног до головы и улыбнулся. «С этим, вижу, вы и без меня справились». «Да, неловко получилось. Не люблю доставлять проблемы другим, вот и расстроилась. Да и вообще никогда в жизни не теряла ключи, а тут на тебе». «Ерунда, у меня дети до сих пор их теряют время от времени». «Про внуков вообще молчу!» – хохотнул мужчина. «Это, видать, с генами передалось. Поэтому у нас с женой дома сразу несколько запасных комплектов всегда лежит. Приятный он все-таки и на вид, и по голосу, и вообще. Характер такой располагающий. У вас есть дети, Петр?» «Есть, четверо. Взрослые уже, правда. Старшему сыну в этом году двадцать семь исполнилось». «Оу! И у меня есть, только пока двое, пятилетки, и мне их хватает за глаза». «Правда? Вы такая молоденькая, по вам и не скажешь. В хорошем смысле!» – поднял руки, засмеявшись мужчина. «Ну, вот так!» – пожала я плечами. «Синички мои, Лев и Мария!» – кивнула я. «Слушайте, может, я могу вас отблагодарить за ключи?» – взмахнула я связкой. «Давайте я напою вас чаем. Я тут вон кексы вкусные купила. Детки мои их просто обожают. Можно?» Петр посмотрел на наручные часы и улыбнулся, сказав. «Почему бы и нет?» не откажусь». А когда я кинулась поднимать с пола пакеты, водитель романа меня опередил. Подхватил их тяжеленные сам, как истинный джентльмен, не позволяя девушке тащить тяжести, и скомандовал. «Открывайте, я помогу».